Вечер навис над Коломной, когда к ней подъезжал князь, воевода Андрей Васильевич м е н ь ш о й Чернели на облачном небе все башни Коломны, на самой высокой, над проезжими дорогами, висел зажженный слюдяной фонарь. Сумерки отразились уже в реках Москве и в Коломенке, густели в лесах. Отряд ехал крупной рысью по гремучим мостам через канавы до рвы. «А крепок городок», — сказал с удовольствием Андрей Васильевич Меньшой, молодой и красивый человек. Ехал он на б у л а н о м татарском бахмате. «Крепка будет оборона, коли а х м а т ц а р ь полезет тут против нас». «Не пустим!» — горячо воскликнул подскакавший сзади князь Иван Иванович Малый, которого уже в Москве потихоньку величали царевичем. «Расшибем!» и д а л дядя, кака за нами сила!» Андрей Васильевич покачал головой. Он был так же выдержан, так же осторожен, как и старший брат Иван Васильевич. Сила, верно, с ними шла немалая, да и против них могла стать сила поболи. А главное, против шла сила старая, которую уже все давно привыкли покоряться. Татари шли медленно, Надо быть, выжидая подмоги от круля польского, а это значило, что дело будет очень трудно. Тревожило князя Андрея отсутствие других братьев, Андрея Большого да Бориса. — Что сила? с и л нужна, а нужен еще и ум, — отозвался князь Андрей мерно в лат рыси, п о д н и м а я с ь и опускаясь в татарском седле с высокой лукой. — Сила слепа, ум зряч. Ум правит с и л о й Наше дело, Ваня, стоять и приказу ждать. Отец твой дело знает. Горячность племянника гневила князя Андрея. Тихий последыш в семье, общий любимец, он рано осиротел и любил своего старшего брата Ивана Васильевича. Накрепко верил ему, как отцу, и из его воли не выходил. Хоть и не все он понимал, но чуял, какое великое дело подымал Иван Васильевич, ведь со стороны Москвы давно в эти далекие степи шли невидимые, хитрые, надолбы, скрытые московской политики, которые так блистательно оправдали себя уже на новгородском севере. Он обернулся в седле, увидел, как мелькает шапка царевича Данияра среди итальянских беретов, кучки греков. Царевич Данияр еще вчера пристал к их отряду, двигая слева от Касимова. Выходило, что на левом фланге, обороняя Москву, стояло против ордынского царя Ахмата татарское же войско. «Добро!» — подумал Андрей Васильевич. — Пусть татары бьют татар, дело подходящее. и н о и нам пора выучиться бить врагов великою хитростью, а не только дуром на него, голой силой лезть. Горячка вредит.